Глава 5. Благодаря умелым действиям человека во время битвы с темными силами практически никто из обездвиженных, находящихся в коме существ не пострадал. Вновь упокоенные трупы постепенно распадались на мелкие загнившие куски, неприятно чавкая под ногами. С ног до головы испачкавшемуся в неприглядной массе Олегу пришлось как следопыту распутывать треки движения охраны по немаленькому помещению. Да, хозяева поднятых марионеток летали над поверхностью, наивно полагая, что портал можно хорошо спрятать от непосвященного, как иголку, в стогу сена. Но мертвяки-то перемещались за ними следом по полу и свели на нет все ухищрения и конспирацию, оставляемые шаркающими здоровенными ногами цепочки следов по логике находчивого Беркутова должны были обрываться в одном искомом тайном месте. Когда начнем уничтожать зараженных? «Вот вернуться обратно демоны с подкреплением, станет трудно отбить у них это все назад», выразил беспокойство внутренний постоянный собеседник и спутник по космическим странствиям. «Уже говорил, но повторю, мы не будем их убивать по нескольким причинам. Первое и самое важное – я человек, и скорее их буду защищать, чем наоборот. А вторая, в ближайшее время сюда прибудет корабль с колонистами» которые якобы приведут на расправу в ловушку две демонессы. Вот этому мы точно не дадим случиться и обломаем коварные планы засланным шпионкам. Разберемся с ними и передадим пленных капитану с рук на руки. Я, кажется, догадываюсь, кого там встретим». Беркутов направил лучи на шлемных фар на натоптанную, похожую на лыжную тропу. «Лучше поскорее очисти нас. И я имею в виду не это дерьмо». «Насчет подставы богини Победы с ее меткой-обнаружителем, мы работаем над этим. Изучаем изменения, но пока не можем выделить спектр ее излучения». На всякий случай Искин отобразил диаграммы частот до и после. «Ищи быстрее! Эта зараза нас демаскирует не только для сверхсуществ или русского пантеона, но и вся же тягнется, как на Ван Хельсинга, левую руку Господа и охотника за нечистью. Не всегда мы сможем прятаться за завесой сплошной энергией». Недовольно отмахнулся Мак от подробностей проводимых исследований. Тропинка постепенно превратилась в многополосное шоссе, обрывающееся внезапно в глухом углу за наваленными телами полуфабрикатов. «Смотри, вот то место, куда сходятся все следы. Становись вон туда, сейчас подсветим область на тактическом визоре». «А я тебе что говорил? А ты сотню лет, сотню лет, и полчаса не прошло, как мы его обнаружили». Нету таких крепостей, которую бы не взяли люди с планеты Земля! Перефразировал знаменитую поговорку человек. Галактика, счастлива, что вы, земляне, находитесь пока в зачаточном с точки зрения науки состоянии, иначе все ее тайны в миг перестали бы существовать. Подул на вентилятор тщеславия человечества Нана Пройдоха изнутри знакомый с этой их отличительной чертой. Перенеси нас на поверхность планеты, Балабол! Не поддался на полковник. «Где-нибудь поближе к огромному кратеру. Постараемся успеть все разведать до прибытия транспорта», потребовал он, вставая в отмеченную точку на полу. Один миг, и вокруг стало еще более неуютно, чем в холодильнике. Тут, наоборот, температура устремилась к точке кипения воды. Воздух наполнился копотью и угарным газом. Налетевший штормовой ветер принес с собой влагу в виде едкого кислотного дождя. Красный оцвет атмосферы на горизонте обозначил места расположения действующих вулканов, извергающих раскаленную магму и пепел. Поверхность когда-то цветущей планеты была покрыта умирающими растениями, среди которых эскин то и дело обнаруживал шевеление еще живых существ. Олег поляризовал маскировочную вуаль, чтобы отталкивать от себя любые химически активные летучие элементы и побрел к виднеющемуся неподалеку брустверу глубокого кратера. Если вся планета и была сплошь покрыта источающими магму и язвами, то это особенное место, как ни странно, оставалось самым сейсмически спокойным на всей поверхности шарика. Мы ощущаем тут постоянный приток темной маны, она постепенно подзаряжает наш Тохита. Это, вероятно, поступает через портал с другой части Вселенной. Если не остановить некромонгеров, они все обитаемые планеты в галактике превратят в подобный апокалипсис. Постоянно озираясь, Беркутов принялся восходить к краю обрыва. «И как мы их сможем остановить? С такой невероятной силой, заключенной здесь, ни один маг не справится. Анализ притока из портала дает повод задуматься о будущем. Скоро баланс темной светлой маны может сдвинуться в негативную сторону, и тогда защитникам галактики будет не хватать рассеянной светлой энергии для магического отпора этим тварям», — привел довод помощник. «Твои заключения не в бровь, а в глаз». В наши задачи необходимо включить превентивные меры действий против экспансии некромонгеров. На текущем этапе следует придумать, как поглощать поступающие излишки, а в итоге полностью закрыть их поступление. В противном случае мне и домой будет некуда возвращаться. С каждым метром ближе к провалу, человеку идти становилось все труднее. Что-то неосязаемое толкало в грудь, пытаясь отбросить назад. Крадер был диаметром около 150 километров и в глубину совсем не просматривался. Казалось, там просто нет дна. Огромная труба, напоминавшая жерло пушки, вела в другую галактику, откуда и пребывали все эти несносные гости. Зайдя на 10-метровый бортик, землянин заглянул внутрь. На него будто бы в ответ взглянула бездна. Человек ощутил на себе сильнейшее ментальное давление. Подобно мощному обжигающему потоку под высоким давлением оно хлестало из недр планеты. Беркутов почувствовал, как его тело стало искажаться и пытаться мутировать. Сознание того и гляди было готово покинуть пост управления Он резко отпрянул назад за край, а симбионт приступил к немедленному устранению последствий вмешательства. «Если мы туда пройдем, сущность человека исчезнет», предостерег от повторения эксперимента не в меру любопытного хозяина. «Знаю, я это почувствовал», – перевел дух Олег. «Есть ли необратимые изменения?» Путем сравнения спектров в темном ментальном потоке удалось обнаружить следы метки Лерысиль. В настоящий момент она полностью выгорела из нашей ментальной ауры. Думаем, это хорошая новость. «Вот зараза! Сразу не разберешься с их божественными подставами. Ничего, теперь можно будет проворачивать дела без оглядки на нее», – повеселел мужчина. А есть и плохие новости. Мы не можем тут долго находиться, чтобы отслеживать изменения обстановки. Еще немного, и на нас не останется и живого места. Есть у меня одна техническая задумка на этот случай. Давай вкачаем запасы композитов в жезл и установим в кратер. Его батарея никогда не сядет рядом с таким источником. Будет нам передавать телеметрию, а в случае чего можем его трансформировать в другое устройство или взорвать на худой конец. С сожалением, поглядев на мощный рукотворный артефакт и нарастив на него достаточную массу нано-колонии, полковник забурил инструмент в кромку бруствера. Затем, решив больше не испытывать судьбу, переместился в надвременное пространство. Обзор безмятежного переливания серой поверхности временных слоев при полной тишине подействовали на Беркутова расслабляюще. Проверив поступающий сигнал от закладки, он вычислил, в каком месте временного потока прибудут гости и тут же вернулся в реальное пространство на орбиту. В очередной раз космонавт поразился приставшему зрелищу. Над планетой завис неописуемый словами колоссальных размеров корабль. «Что это за твою кошкину маму, фура-дура? Больше нашего флагманского орла в десять раз висит над нами!» Вырвалось из уст изумленного Олега, рассматривающего на корпусе многочисленные надстройки, похожие не то на купола храмов или пагоды. Предполагаем, это военный корабль класса «Дредноут». Подобные суда строили в древности на верхах и еще до разделения общегалактического государства на королевство. В наше время таких уже не делают». Нотки сожаления в мыслях помощника говорили, что он тоже удивлен размерами прежней роскоши в ведении военных. «Пора навестить наших друзей. Прыгаем прямо в рубку», обрадовался землянин. «Не получится. На корабле стоит система отклонения из мощных артефактов гноми работы», — обломал Нанит. Казалось, сверхчеловеку все по плечу и доступно к пользованию, а нет, случаются в жизни огорчения и отказы. «Тогда вызывай капитана на связь. Будем проситься на борт. Только смени нам внешний вид». Запоздало похватился удрученный Олег. «Не хватало еще появиться там в роли некромонгера». «Связь с кораблем установлена. Можешь говорить». Спустя несколько миллисекунд откликнулся и скин. «Приветствую вас, дорогие гости в этой богом забытой звездной системе. Я, полковник земных воздушно-космических сил Беркутов Олег Германович, прошу разрешения подняться на борт». Уверенно и даже с маленькой толикой гордости произнес он. «Здесь, Дредноут, покоритель, следуйте в подсвеченный шлюз носовой части», прозвучало в ответ. И все. Никаких проявлений эмоций, радости или недовольства. Ни вопросов, кто и откуда. Не находишь все это странным, — пожаловался Олег помощнику, когда связь отключилась. — Сейчас зайдем внутрь и все узнаем, — лаконично ответил тот. Где-то в самом начале громадины засверкала звезда, обозначавшая место стыковки или входа. Одетый в обычный скав землянин смело зашел в распахнутые створки и дождался окончания процесса шлюзования. За распахнутым люком его уже ждал вооруженный конвой из десяти разных существ, из остальных имплантов, напоминающих полуживых полуроботов. Все в тяжелой броне и при серьезных стволах глядели злобно, неласково. Полковник остановился, разглядывая будущих жителей империи техноборгов. Он, конечно, не ждал хлеба солью и красной ковровой дорожки, но и агрессивных размахиваний плазмометами тоже не планировал лицезреть. Все это навеяло недавнее прошлое, пребывание и побег из плена Боргов. «Проводите меня к вашему капитану!» Постарался дружелюбно произнести человек. «Что уставился? Это мы благодаря тебе такими стали! Вытяни руки вперед и без глупостей!» На запястьях и шеи защелкнулся увесистый тройной захват, а в спину ткнули тем, что способно сделать в теле отверстие большого калибра.